6 августа вечером ко мне зашли после дежурства Дзинтан и Кацумата. «Что нового?» – спросил я Дзинтана. Он сказал, что только что разговаривал по телефону с начальником общего отделения ставки майором Сакакибара. Майор сообщил, что особых новостей нет. Министр после обеда уехал отдыхать в Атаме. Говорят, что вчера был большой налет на Нисинамия и Такасаки. «Охота им тратить бомбы на такие города. Там ведь только общежитие для эвакуированных школьников», — заметил я. «А сегодня утром бомбили Хиросиму», — сказал Кацумата. Причем американцы сообщили по радио, что испробовали какую-то бомбу нового типа. Но в штабе противовоздушной обороны пока что не получено никаких сведений. Дзинтан поделился более интересными новостями сейчас тайные переговоры ведутся не только между командованием наших войск в шанси и янсишанем но и между главнокомандующим наших войск в китае окамура и начальником гомендановского штаба хо инцинем вероятно чан кайши скоро начнет операции против коммунистов уже с ноября прошлого года наши войска в китае стоят на месте война там уже фактически прекратилась и значительная часть войск Чанкайши блокирует районы, занятые коммунистами. В ту ночь не было налетов. На следующий день меня послали в Войхама, где проводились испытания нового типа пикирующего бомбардировщика Ки-115, предназначенного специально для смертников. Испытания прошли хорошо. Конструктор объяснил нам весьма остроумное устройство колес у самолета они будут автоматически отделяться от самолета сразу же после его взлета и их можно будет использовать для других машин летчикам смертникам колеса нужны только для того чтобы взлететь в небо и остаться там навсегда на обратном пути я заехал в виакагаму чтобы выполнить поручение осьминога передать письмо капитану Сасаки из отряда утреннее солнце третьей пехотной бригады капитан пригласил меня в закрытый офицерский ресторанчик, находящийся в районе пристани. В ресторанчике оказался довоенный запас вин, неразбавленных водой, а штат служанок состоял из бывших гейш, укрывшихся от трудовой повинности. Мы провели время довольно весело. Когда захмелевший Сасаки заговорил о том, что всем бабам скоро придется научиться бросать гранаты, чтобы выполнить долг перед государем, Самая старая из служанок, игравшая на ссями позволила себе сделать не совсем почтительное замечание. Я схватил ее за волосы и, вытащив в коридор, ударил несколько раз ногой, заставил извиниться и спеть пять раз подряд песню «Выйдешь в море, трупы в волнах». Мы пили до утра. Я вернулся в Токио на следующий день вечером, и рассказал Дзентану о результатах испытания бомбардировщика Ки-115. Потом спросил, что там за штуку сбросили позавчера, что сообщают из Хиросимы. Дзентан сказал, что в 8 часов 15 минут утра над городом появились два американских самолета. Их появление не вызвало особой тревоги, так как над Хиросимой часто пролетали американские разведывательные самолеты. Один из них сбросил бомбу, которая взорвалась в 500 метрах от земли как раз над мостом Айои, в центре города. После ослепительной вспышки раздался грохот. К небу поднялся огненный шар, а затем появился грибообразный столб дыма высотой в несколько сот метров. В городе начался пожар. Гарнизон почти не пострадал. Штаб западного района тоже. Но сгорело много жителей, в том числе несколько тысяч эвакуированных детей, живших в общежитиях. Интересно то, что на стенах каменных зданий отпечатались от вспышки бомбы силуэты деревьев, а на лестнице банка Сумитома силуэт какой-то женщины, от которой ничего не осталось. Газетам строжайше запрещено помещать какие-либо сообщения о Хиросиме. А что сообщают американцы? Сам президент выступил по радио и объявил, что была сброшена бомба нового типа – атомная. Я покачал головой – значит, это и есть та самая операция «Серебряное блюдо». А я-то думал, что высадят где-нибудь десант. Значит, они пустили в ход свой козырь. И почему именно сейчас? Ходят слухи, что американцы собираются высадить десант в Токийском заливе, сказал Дзинтан. Мне говорили об этом офицеры штаба Восточного района. В то время ни я, ни Дзинтан еще не знали сокровенного смысла хиросимской бомбы Гильды, как нежно окрестил ее президент Трумен. Теперь нам известно, что он знал о том, что через два дня русские вступят в войну и постараются побыстрее разгромить нас. Следовательно, сбрасывать эту бомбу на Японию уже не имело смысла. Бомба, разорвавшаяся в воздухе над японским городом Хиросима 6 августа 1945 года, была направлена в другой адрес и рассчитана не столько на стратегический эффект, сколько на политический. Но все это мы поняли позже.